Глава 16. Излагающее размышления в некотором роде значительного лица. Майор службы госбезопасности Н.Н., имя, отчество и фамилию которого мы по понятным причинам опускаем, сидел на кухне своей трехкомнатной кооперативной квартиры и ел борщ. Ел обстоятельно, со вкусом. До борща жена статная, волоукая брюнетка с родинкой у правой ноздри подала ему селёдку с лучком и варёный холодный картошка и в золотистой лужице под солнечного масла. Под эту самую селёдочку азябший НН выпил первую рюмку московской. Вторую он выпил под борщ и сейчас раздумывал выпить ли третью под бефштекс, жарившийся на плите. или же всё-таки не стоит. Завтра с утра ему предстоял доклад на летучке у генерала, и хотя, в принципе, доклад был готов, он хотел ещё раз его просмотреть, проверить, подкорректировать. Всё, что он делал, он делал на совесть, не ограничивался очевидными рамками дела, но копал глубоко, рассматривая частные случаи в широком по час и в государственном контексте, часто приходя к выводам нестандартным и неожиданным. Вместе с тем, хорошо понимая своё начальство, НН строго дозировал меру, которую оно могло проглотить, и кое-какие мысли и убеждения держал исключительно про себя. Выше среднего роста, пожалуй, что с наклонностью к полнетя, но красивой, всегда элегантно одетой чуть рыжеватый шатен с начинающей селиной на макушке, маскируемый зачёсанными назад волосами, НН в свои 30 с небольшим был уже майором. Попав в отдел, занимавшийся евреями, диссидентами и интеллигенцией, он не только собрал хорошую коллекцию сам и там и с дата, простудировал таких авторов, как Бердяев, Франк, Белинков, но и закончил вечерний факультет истории и искусств. Попадая за границу, ходил на выставки, привозил оттуда альбомы современного искусства, издавая их в букинистические магазины, способствовал образованию артистической публики. Любимыми животными НН были муравьи. Он восхищался устройством муравьиной жизни системой каст, Надо отметить, что кадей каст и старые как мир мысли о том, что есть люди, рождённые повелевать, и люди, рождённые повиноваться, НН пришёл в своё время самостоятельно, и как всякая самостоятельно надуманная идея, она прочно и надолго поселилась в его душе. Он был уверен, что человеческое общество может жизнеспособно функционировать лишь уподобившейся системе, где каждый на своём месте и занимается своим делом. Но поскольку в людях кастовые устройства не было заложено генетически, то порой они пытались против него бунтовать. Бунт этот был бессмысленен, ибо в результате его бунтари, победив, всегда превращались в тех, кого победили. Система всё равно какая была залогом нормального существования, ибо альтернативой ей был хаос. То есть гибель, смерть Врежден каждый, кто вольно или невольно способствует расшатыванию, ослаблению системы. Это, впрочем, по мнению НН, не означало, что сама система не могла эволюционировать. Могла и должна была, как любой жизнеспособный организм, путём постоянных аккуратных тактичных реформ. Другим вариантом сохранности системы были репрессии. Если система приходила к выводу о необходимости репрессий, Они должны были быть тотальными, чтобы никто не мог голову приподнять. К сожалению, нынешняя власть не отваживалась ни на тотальные репрессии, ни на реформы, и будущее виделось НН в чёрном цвете. А ведь можно действовать с умом, и это так просто взять хоть национальный вопрос, о котором он недавно прочитал у Амальрика. Умный парень, вместо того, чтобы сажать, лучше бы прислушались. Ну зачем империи графануть национальность в паспорте? Убрать её, но всегда убрать. И нет тебе никаких национальных трений. Все советские. Нет евреев, нет еврейского вопроса. И Карабах принадлежит всем, поскольку нет ни армян, ни азербайджанцев. Конечно, кто-то сохранит этнографическую ностальгию, но будет это недолго, одно-два поколения. Или взять эту вот выставку собственно хороших художников среди них не так уж и много, а среди членов союза художников больше, что ли? Большинство бездре, что там, что здесь. Но если члены союза систему прикармливает, то этим ни крошки не переpadaет. Что было бы проще, как кинуть им свой кусок. Кому нужен мученический нимб, который мы сами им прилаживаем? «Умная власть держится и палкой, и морковкой, а мы только палкой, да и той в полсилы. Взял палку, лупи насмерть. Но зачем? Да кинь-то этим молодым волкам кусок. Динозавры, конечно, поначалу вой поднимут, но сглотнут, куда денутся. Более того, сами же и объяснят. Малевич и Филонов, товарищи были наши, советские люди». И пусть они потом все вместе всем скопом дружно грызутся в своём гадюшнике, системе одна только польза. А так, а так в жуткий мороз люди часами на улице в очереди стоят, чтобы на полчаса попасть в зал. А эти, ну чистые герои, разве что на руках их не носят? Да по мне, пусть носят, лишь бы лодку не раскачивали. Герои. Герои, потому что мы их героями делаем. Они, видите ли, свободные художники. Да неужели эти идиоты не понимают, что свободны, а не лишь потому, что им предоставляют возможность быть свободными? Что такая свобода гроша ломаного не стоит, что она лишь иллюзия свободы? А с другой стороны, если человек верит, что он свободен, то он свободен, не так ли? Н.Н. тяжело вздохнул и погладил будущую лысину. И имечко они себе придумали. Нон-конформисты. Как же? Так же продаются, только за другую валюту. Да и вообще, чем они отличаются от тех, против кого бунтуют? Да и таким победить они такое устроят, что предыдущее начальство образцом либерализма покажется. Вот ведь провозгласили абсолютную демократию, и что? Тут же пара недель не прошло – Для московской выставки предложили брать не от всех по работе, а от 20 по 4. Он хмыкнул, вспомнив, как один из вождей, Сошок Леонов, на собрании инициативного совета, заметив в количестве 20 человек посвящённым этому вопросу громко заявил: "Я за 4 от 20. Художника по одной работе представить себе нельзя". — Ну, конечно, если есть у тебя такая, как явление Христа народу, то можно. Сказал и в сторону отошел. А аппаратура-то у нас совсем неплохая, даже хорошая, как мышка пробежит ловит. Дружки не расслышали, а мы шепотком добавленное «у меня-то она есть» прихватили. Ай да, Сашок, ай да молодец, этот от скромности не помрет». Впрочем, кто там у них себя гением не числит? Балмат, Манусов, кто еще? А талантливые люди все-таки есть. И он с удовольствием стал припоминать работы Иванова, Горюнова, Дышленко, Гаврильчика, Рохлина, Некрасова. Эти настоящие. А Арефьев, ах, какой мастер! И пока, надо признать, наверху народ честный. Кроме Синявина, тот чистый змей подколодный. К полуночи докладная записка была отредактирована. Н.Н. внимательно перечитал предложение. Первое. Дискредитировать профессионально. На эту задачу следует мобилизовать левую фракцию Союза художников. Как им Крестовский на обсуждении выставки врезал. Эти ненавидят нонконформистов по боли динозавров, отработают не за страх, а за совесть. Ету сказать, ласковые телята хорошо устроились в светлых ризах от важных оппозиционеров у кормушки хрюкают, а тут их раз слева обошли потеха. Нет, этого они не простят, в клочья порвут. Второе припугнуть, начинать с самых авторитетных, к примеру, с жарких Арефьева и с наиболее коммерчески активных, таких как Рухин. нечего с иностранцами возиться глядишь и стальные задумыются к рекунов глупых и бесстрашных вроде Пантелеймонова заткнуть пара лет за решёткой способствует смягчению нрава третья расколоть рекомендовать принять в союз художников нескольких талантливых вменяемых людей вроде Игоря Иванова Афанасьева Тульпанова НН закрыл папку потянулся, достал из кармана пиджака пачку Marlboro Light, щёлкнул зажигалкой. Конечно, главное это просто исключить саму возможность сопротивления системе. И тут выход простой интегрировать протестантов в систему. Он выпустил струю дыма, встал, взял пепельницу и подошёл к окну. На улице ветер безуспешно гонялся за пытающимися соскользнуть от него роем перепуганных снежинок. Н.Н. смотрел на улицу, пока огонек сигареты не приблизился к фильтру. Да, интегрировать в систему. Без этого все впустую. Н.Н. загасил сигарету, вернулся к столу, открыл папку, перелистал страницы доклада. Впустую. Но и писать это впустую. такие решения не в компетенции комитета а москва на такой шаг ни почём не пойдёт и вообще напиши такое и сам в диссиденты попадёшь нн взглянул на часы потянулся и захлопнул папку